Глава 1. Третий час боя. Музыка давно стихла. Добанные маги оказались слишком умными и просто наложили запрет на пользование музыкальными инструментами. Кто же знал, что такое вообще реально? А ведь у них получилось, причём у нескольких сразу. Вот только я слышал, что запрет лёг и на игроков тоже. Так что барды, а они в строю были, оказались в полной заднице. И все же преимущество было на нашей стороне. Причем огромное. Ведь что такое рейд игроков? Это неорганизованная толпа вояк, магов, разбойников и стрелков, которые только друг другу мешаются, стараясь нанести как можно больше урона. Отдельно могли выделиться только малые группы, у которых был четко определенный лидер, ну или отдельно взятый клан. Обычно их количество не превышало две сотни игроков. А так... На этом вся их организация заканчивалась. С нашей же стороны была жёсткая организация. Первые линии строёв, так называемые танки, воины в тяжёлых доспехах, что были способны выдержать огромный, просто колоссальный урон. За их спинами были уже милишники или ауешники. Первые с огромным уроном по одной цели, вторые по площади. За ними на стенах стрелки и маги, что поливали задние шеренги игроков нескончаемым ливнем смерти. Рейт ограничивался моим уровнем, то есть в него мог вступить игрок аж 150-го уровня, но таких тут было крайне мало. В основном от сотого до 120-го. Это уже считались сильные игроки. С моей же стороны, с уравними всё было несколько хуже. Средний уровень среди воинов составлял 95-й, а среди стрелков и магов 105-й и 110-й соответственно. Но это нам не мешало продавливать игроков по всей линии фронта. "Поле жалко", осмотрелся я по сторонам в одно из свободных мгновений боя, поняв, что всем нашим посевам хана, после чего крикнул. "Из-за этих уродОВ пострадал наш хлеб!" убить всех. Краткая речь подействовала как неслабый баф, причём на каждый класс он подействовал по-разному. У тяжело бронированных воинов на несколько процентов увеличилась и так немаленькая защита, а также возросла регенерация здоровья. У воинов обычных и стрелков возросла атака, у магов мощность магии и регенерация запаса магической энергии. Я сам не ожидал, что это так сработает. Но это же я. У меня в всю игру какая-то неведомая хренотень происходит. Пора бы привыкнуть, но я всё ещё никак не привыкну. Внезапно, всего на одно мгновение передо мной появился смутно знакомый ник, словно из далёкого-далёкого прошлого. Но этого игрока буквально протаранили, отбросив на несколько метров назад, а его место уже занял новый, несколько более сильный. Но мне они были не чета. Пару ударов алибардой, один раз поймал два клинка с своим металлическим древком, хитрая ухмылка на моем лице, а потом мощнейший электрический разряд. И не было больше этого игрока. Его тело почти моментально начало испаряться частичками света. Эх, а жаль, мне его клинки понравились. Надо было их у него вырвать из рук. Так поди, как богами забытый ржавый меч тоже оказались бы моими. Снова мимо меня промчалась знакомая рожа. Я даже успел сопроводить её взглядом, даже прочитать ник. Вот только в очередной раз она оказалась за пределами досягаемости моего оружия, а магию я несколько опасался использовать из-за её непредсказуемости. Пользовался ей редко, только в тех случаях, когда был уверен в безопасности своих людей. И вот, спустя еще пять минут боя, передо мной появился тот самый игрок, на лице которого был звериный оскал – Гроу Морх. Я все пытался вспомнить, откуда он, что он такое, и вспомнил. «О, здорово!» – помахал я ему рукой. «А я тебя помню!» «Я тебя тоже, урод!» – прорычал он, после чего накинулся на меня, нанеся целый шквал ударов, которые я не успевал блокировать. И тут я вспомнил, как он ловко сражался, как мы с ним сходились в битве. Вот только ему тогда это вроде не помогло. Или помогло? Я уже не помню, давно было. Но сейчас он точно сражался не хуже, чем тогда. Я бы даже сказал, в разы лучше. Он единственный, кому за раз удалось мне снять треть здоровья чередой из 10 ударов. Какой наглец. Усмехнулся я, заблокировав одиннадцатый удар, после чего со всей дури пнул его ногой в живот. «Сразу босса решил завалить, а не жирно тебе будет?» «Не жирно!» — оскалился он. «Ты всю мою пати в начале боя своим осадным орудием прихлопнул. А еще, когда этот персонаж слабее был, глумился надо мной. Этого я тебе не прощу». «Тогда я собрал на тебя рейд с помощью теперь...» «Хо!» — сплюнул он. «Твоей подружки!» А сейчас ха, много игроков и так хотят тебя прикончить. Успехов вам, усмехнулся я, глядя на счётчик смертей. А то как-то хреновенько у вас получается. Это всё из-за тебя! Снова накинулся на меня Гроу, но на этот раз я просто отскочил, а его меч пронзил пустоту. Пока мы общались, половина от сбитого игроком здоровья уже восстановилась. Так что я не особо переживал за то, что он ещё пару раз по мне может попасть. Сам же я был уверен, что мне стоит всего один раз поразить его своей магией, как от него только сапоги останутся. Можно было поиграться. "Круг!" крикнул я, и тут же часть воинов расступилась, а часть наоборот усилила натиск, отталкивая лишних игроков подальше от меня. Вот это мой звёздный час. Нам никто мешать не будет. Что-то мне это напоминает. «Как я тебе люлей выкатил!» Усмехнулся злобный игрок, после чего осмотрелся по сторонам. «Да, а ты сильно вырос! Никто этого не ожидал! Думали, десять с лишним тысяч игроков хватит!» «Уже три тысячи игроков!» Сухо перебил я его, глянув на счетчик. «Чего?» Удивился Гроу, что у него аж на лоб глаза полезли. «Как три тысячи? Когда?» «Нереально!» «Ну почему нереально?» Пожал я плечами. Примерно три тысячи игроков мы убили, четыре с небольшим тысячи... Блин, короче, из игры вышли. Забыл слово. Ливнули, гады. Прорычал он и сразу накинулся на меня. Я даже как-то немного испугался этого, что меня удивило. По сути, я сейчас просто решил развлечься. Наша победа была гарантирована, так что можно было допустить себе пару вольностей. Все павшие с нашей стороны всё равно окажутся в строю, так как после битв с игроками нет невосполнимых потерь, как с армиями неписей. Все снова оживают, но после самой битвы Гроун на меня кидался и кидался, а я лишь отскакивал от него, наложив на себя бафы от магии воздуха и молнии на увеличение скорости передвижения и ловкости. Он прыгал на меня, я отскакивал, смеялся, глумился над ним. Он ещё больше злился, снова кидался, снова промахивался, и так по бесконечному кругу, пока мне не надоело. Всё, уже скучно. Поймал я рукой его меч, за что поплатился парочкой сотен здоровья, после чего выдернул его из его рук и выбросил в сторону. Просто сваливай, живых оставлю только из-за того, что тебя помню. Да пошёл ты, ругнулся он, сделав быстрей кувырок своему оружию, которое тут же схватил и снова ринулся на меня. На этот раз я решил не отпрыгивать, а нанести так называемый ответно-встречный на удар. Топор Алибарды на огромной скорости врезался в лезвие меча, причём по его плоской части, из-за чего тот погнулся, а глаза игрока стали размером с монету. Теперь этой кочергой не помахать нормально, но это его не угомонило. Он снова кинулся, даже смог довольно точно нанести режущий удар, который мне нанёс буквально ноль урона, а потом я ударил в ответ. Алибарда вошла гро в плечо и как горячий нож через холодное мясо прошла до его пупа. Система тут же засчитала смертельный удар, но на игрока скаканул редкий баф, что позволил ему ещё несколько секунд оставаться в живых. "А ты стал сильнее", усмехнулся он, смотря на свою рану, словно по нему не ударили. Не все игроки выставляли себе параметр боли. Этот, видимо, тоже отключил. Вот и сражался так смело. "А ты, смотрю, болтуна". Выдернул я оружие из игрока, а тот под действием этого шатнулся в мою сторону и попытался нанести последний удар. Я снова перехватил его меч и вонзил ему в голову. На лице Гроу была улыбка, а я лишь помотал головой в разные стороны. Он — просто обыкновенный фанатик с задетым чувством гордости. Один из многих, что пытался доказать свое превосходство, но при этом жестко обделался. «Сомкнуть строй!» Чуть более громким голосом отдал команду я, после чего созданный для дуэли круг тут же сомкнулся. Пора заканчивать этот цирк. У меня было крайне хреновое предчувствие. Что-то мне подсказывало, что под землёй всё не так радостно и чудесно, как у нас тут. Всё же у нас для манёвра больше простора. Да и осадных орудий больше. Да они помощнее будут, чем те же скорпионы. В общем, надо будет проверить, как там дела. «Посыльный!» — крикнул я через плечо, после чего в руках начал создавать огромный огненный шар. Если избавляться от игроков, то массово. Я даже магической энергии на это не пожалею. С каждым мгновением шар все рос, разгорался все сильнее, пока не превратился в маленькую пылающую звезду у меня в руках. Апасна из заклинания. Даже система подтвердила, что из-за количества вложенной в заклинание магической энергии, оно перешло в новый разряд. Заклинание Минизвезда. Групповое заклинание. Радиус поражения 150 м. Урон 100, умноженный на количество интеллекта самого сильного игрока, создающего заклинание, а также 20 умноженное на суммарное количество интеллекта остальных игроков. Возможно использование раз в час. Я аж присвистнула от удивления. У меня у одного получилось создать групповое заклинание, причём, судя по моему интеллекту, заклинание выйдет довольно мощным. Я бы сказал, крайне мощным. А вот ограничение на использование огорчило. Но всему есть своя цена. Подлетев в воздух с помощью способности брони, я нашёл место, где было наибольшее скопление игроков, и тут же метнул туда огненный шар. Весь мой запас магии тут же ушёл в ноль, но быстро начал восстанавливаться за счёт выборонной не так давно способности. Эх, а она раньше так пригодилась бы. Дурь я и пустая моя голова. Мощнейшая вспышка ослепила многих вокруг, в том числе и меня. Прекратили летать десятки заклинаний, прекратили свой полет стрелы. Бой на мгновение замер, увидев мощнейшее зарево от взрыва. Лишь бы снова не разгорелся лес, а то его потушить будет достаточно проблематично. На всех вокруг, в зависимости от уровня, появился дебаф «Слепота». Но самое длительное, сколько он висел, — 10 секунд. После чего битва снова начала набирать свои неслыханные обороты. Я опустился на землю ровно в то же место, где и стоял. Вызванный мною посыльный стоял, несколько пригнувшись, чтобы шальной снаряд или заклинание не ударили по нему. "Вызывали ваше величество", уточнил человек в кожаной броне и кольчугой под ней. Лицо его было закрыто, так что разглядеть толком его не получилось. "Вызывал", кивнул я. Проверь, как обстоят дела на подземном фронте. У тебя 10 минут. Буду ждать доклад. Думаю, у меня легко среди толпы найдёшь. Да, ваше величество, поклонился человек. Уже бегу. Взглянув на шкалы здоровья лидеров моей фракции, я невольно выругался. Шкалы Пони и Матриарха были окрашены в серый цвет, что означало, что их здоровье скатилось до нуля. «Как убили пони, я видел». Несколько игроков-магов сосредоточили на нем свой огонь, потому что он довольно-таки хорошо досаждал им. Полоска здоровья Элис несколько раз опускалась критически низко, но сейчас она была снова полна. Опять она не думает о командовании и рвется в бой. В некоторых моментах это к лучшему, но иногда может только осложнить ситуацию. Юра, Мелкий, Леголас, Сова были живы, За них я так особо не переживал. Они командовали на своих участках ответственности, редко ввязывались в бой, что радовало. Особенно порадовала в этом бою Сава, которой досталось командование левым флангом. Она смогла отбить самую ожесточённую атаку игроков, что только была. Причём её даже довольно грамотно организовали. Это был, по всей видимости, один из самых крупных кланов в этой битве. Пять сотен игроков начали стремительно прорываться через наши строи, не неся особых потерь. Остановило их только чудо, ну или просто то, что к ним не подпустили одиночек, и группа игроков, а клан оказался в окружении. Сражались они достойно. Даже смогли около восьми сотен моих воинов отправить на перерождение. Благо, был резерв, которым и усилила сова свой фланг. «Иной!» – окликнул меня Юрий. Сотни игроков каким-то образом пробралось в город. Срочно нужно принять меры. Так прими их, озлобленно крикнул я. Или своей головы на плечах нет, или глаза у подзатыльников надай. Как он допустил вообще это? Он тоже не понял, крикнул уже убегая Юра. Но там в основном убийцы, мирных тварей вырубать начали. Ну да ладно, придумаем что-нибудь. Убито 4574 игрока. покинула поле боя 4126 игроков. Пало 2747 монстров. Погибло 243 мирных жителя. Осталось 1888 игроков. Цифры не совсем меня радовали, хотя их и стоило ожидать. Потери с нашей стороны были не такими огромными, но всё же это целые легионы. Огромная самостоятельная боевая единица, способная захватить город. если повезёт. Но вот со стороны игроков было всё намного хуже. А счётчик смертей пополнялся с каждым мгновением всё быстрее и быстрее. Уже сейчас было понятно, что победа будет на нашей стороне, но это только тут. У нас ещё есть битва под землёй, а ещё несколько уродов устроили хаос в городе. Твари. Дождавшись, когда шкала магической энергии заполнится, я с небольшого разбега с применением магии воздуха залетел в одну из окружённых группировок игроков. Тут их было не меньше двух сот. Вот только после моего появления они начали исчезать, чуть ли не в мгновение. Всё началось с моего приземления, а зарядил я себя в воздухе магией молнии, из-за чего моё падение ознаменовалось мощнейшим электрическим разрядом. Потом я начал банально крутиться, разрубая всех, кто попадался мне под руку. В появляющиеся бреши тут же забегали воины, дробя и так раздробленный строй на части. Потом я подобным образом накинулся еще на одну группировку. Только на этот раз вызвал земляную волну, из-за которой множество игроков, да и мои, которые оказались слишком близко, попадали на землю. С ними тоже довольно быстро покончили. Все же со мной тут тягаться никто не мог. Я один, как сотни игроков сейчас был. Жаль, что система ввела жесткое ограничение на уровень игроков. Не так уж и интересно все получилось. Хотя, начало было запоминающимся. «Ваше Величество!» – окликнул меня посыльный, который никак не мог ко мне пробраться через дружные строим их воинов. «Ваше Величество!» Снова, применив магию воздуха и немного земли, я подлетел к этому гонцу. Он даже не ожидал этого, несколько испугался, подскочив на месте, но быстро взял себя в руки и начал докладывать весьма хреновые вести. "Ваше величество", снова он с уважением обратился ко мне. "На подземной линии фронта дела обстоят крайне плохо. Противник прорывается почти по всем фронтам. Ловушки не помогают его остановить. Весь резерв уже в бою. Потери огромны". «Элис запрашивает срочную поддержку!» «Сова!» – крикнул я, усилив с помощью магии свой голос, предварительно глянув на карту поля боя. «Бери весь оставшийся резерв и марш в подземелье! У Элис хреновые дела!» Ответа я не услышал, так как у совы не было магических способностей. Точнее, она их не развивала. Но она явно услышала мои слова. Огромная часть левого фланга начала отступать. Благо, такая численность уже не требовалась. После чего, соединившись с резервом в городе, почти две тысячи разумных направились в подземелье. «Надеюсь, это поможет ей», – буркнул я себе под нос, снова взглянув на шкалу убитых. «Убито пять тысяч двести восемьдесят четыре игрока. Покинуло поле боя четыре тысячи сто восемьдесят четыре игрока. Пало две тысячи девятьсот шестьдесят пять монстров. Погибло триста пятьдесят два мирных жителя». осталось 1120 игроков. Быстрее бы уже с вами разделаться, с лютым раздражением сказал я, уже мчась к очередной группе окружённых игроков численностью около 300 человек. Убить вас, блин, мало. А!